Глава вторая. Автобус привез меня на Восточный вокзал. В новом веке его закроют, а потом одумаются и откроют вновь. В Минске живет каждый пятый житель Беларуси. Многие из них выходцы из провинции. По большим праздникам и в выходные свежеиспеченные горожане отправляются на малую родину, а личное авто есть не у всех. Я не был на Восточном давно, с тех пор, как пересел за руль, а потом мне к кому стало ездить. В свое время вокзал считался красивым. Нетиповая архитектура, здание из бетона и стекла. В моих теперешних представлениях жалкое зрелище. В новом веке Минск обрастет красивыми зданиями, город словно помолодеет и приобретет щегольской вид. Изменится даже центр с его имперской величавостью, которая только добавит изюминку столице. Сейчас город выглядел хмурым и неопрятным. По асфальту ветром несет пыль, обрывки газет, окурки. бр батьки на вас нет. Я прошел к партизанскому проспекту, пересек его и дождался троллейбуса. В салоне прокомпостировал обнаруженный в кошельке талончики и сел к окну, благо мест хватало. Народ еще не закончил смену на заводах. По пути разглядывал забытые места. М да мрачновато. Люди одеты, несмотря на лето, большей частью в темное, лица озабоченные. У гастрономов стоят очереди за водкой и вином, антиалкогольная компания в разгаре. Спиртное продается по талонам, две бутылки на человека в месяц. Такую норму определила КПСС во главе с ее меченым вождем. Если б он слышал, как костерят его в этих очередях, заодно с партией и советской властью. Недоумок. В будущем веке спортсмены трезвенник Лукашенко забьет спиртным продовольственные магазины. Стеллажи с ним протянутся на многие метры, ассортимент и количество выпивки будут поражать иностранцев. Батька похерит любые попытки ограничить продажу алкоголя. Но так помнит, чем это кончилось для СССР. Алкоголь – зло, конечно, но зачем пробуждать у людей недовольство? М-да. Сейчас где-то в Верховном Совете заседает неизвестный широким массам директор совхоза Городец. Никто не принимает его всерьез. Обычный представитель партийно-хозяйственной номенклатуры, да еще и с села. Пешка. Куда ему до трибунов БНФ, записных ораторов и пламенных революционеров? Что ж, веселитесь. Через несколько лет в Белоруссии повторится ситуация двадцатых годов прошлого века. Тогда в руководстве СССР тоже не брали в расчет скромного секретаря ЦК ВКПБ грузина Иосифа Джугашвили. На конечной остановке я вышел и побрел к нынешнему месту обитания. Справа многоэтажные дома в форме буквы «З». Прихоть архитектора, пытавшегося сотворить из стандартных блоков, нечто оригинальное. Слева пустырь с высоковольтными линиями передач. Впечатление чуждости не проходило. Я не бывал здесь после расставания с женой. Галю в последний раз видел в суде, где рассматривалось дело о разводе. Ее дальнейшей судьбой не интересовался, как и она моей. Минск — город небольшой, но за тридцать лет так и не пересеклись. Даже не знаю, пережила ли она меня там, откуда я вернулся. Скорее всего, да. У женщин век более длинный. Подъезд встретил меня деревянными дверями, время остальных с домофонами, пока не пришло. Демократия первым делом заставит людей прятаться с бронёй. Вечерние улицы опустеют. Гулять в это время станет себе дороже. Только при диктатуре вздохнём свободнее, и в любое время в парках и скверах можно будет встретить мамочек с колясками, пенсионеров и молодёжь. Интересный феномен. Воплоте демократии США Во многих городах есть районы, где постороннему опасно появляться даже днем. Несмотря на усилия властей это длится десятилетиями. В диктаторской, в кавычках, Беларуси о подобном не знают. Может, этот опыт предлагают нам заимствовать за океанские друзья? Я поднялся на третий этаж, вытащил из кармана ключи, собрался с духом и отпер дверь. За порогом бросил на пол сумку и стащил ботинки. Никто не вышел меня встречать. Странно. У Гали вроде выходной. Она работает через день по двенадцать часов. Будь иначе, дверь бы заперли на два замка, а не на один верхний. Я заглянул на кухню, никого. Затем прошел в зал. Жена обнаружилась на диване. Лежала на животе, прикрыв ноги пледом. Из одежды только ночнушка. Это что у нас? привет дорогая Преувеличенно жизнерадостно сообщил я. «Вратился?» «Слышала», — недовольно буркнула она в ответ. «Спину прихватила», — догадался я. «Утром», — подтвердила она, — «повернуться больно. У нас где-то мазь была, натрешь, у самой не получится». «Сейчас», — пообещал я и прошел в ванную. Там помыл руки и вернулся в зал. Покопавшись в ящиках серванта, нашел крохотную баночку с бальзамом «Звездочка». Повертел в пальцах и положил обратно. Не для этого случая. Скипидарная мазь? Теплее, хотя вряд ли поможет. У Гали приступлю мболгии. Помню их по прошлой жизни. Болезнь ее здорово доставала. Расплата за сидячую работу, хрупкое сложение и лишний вес. Дня три промучатся, если не дольше. «Сходить в поликлинику вызвать врача?» «Придет только завтра, а спина болит сейчас». «Ладно, попробуем». Я прошел к дивану, задрал Галя ночнушку и выдавил на ладони стюбика чуток мази. Запахло хвоей. Я присел рядом с женой и стал растирать мазью ее крестец. Внезапно в пальцы толкнулся жар. Он исходил откуда-то изнутри. Я перестал тереть, накрыл горячее место ладонью и внезапно увидел. Картинка была полупрозрачной, но вполне различимой. Она словно висела в воздухе над спиной жены. Я отчетливо различал позвонки и зажатый между ними нервный корешок. Именно он и давал жар, светясь красным. — Что остановился? — невольно спросила супруга. — Натирай! — Ага. Ответил я и провел ладонью вдоль хребта. Картинка исчезла, но когда воротил руку на прежнее место, появилась вновь. Где-то с минуту я размышлял, продолжая двигать ладонью. Картинка появлялась и исчезала. Затем решительно вернул ладонь к больному месту. Сжал, а затем раздвинул пальцы, будто увеличивая изображение на экране смартфона. Позвонки, к моему удивлению, чуток разошлись, высвобождая корешок. Прикоснувшись кожа над ним, я стал лить заструившийся из пальцев лед. «Холодно!» — внезапно сказала Галя. «Странно, мазь должна согревать!» «Согреет!» — пообещал я, возвращая ночнушку обратно. «Полежи, а я на кухню. Есть хочется!» «Извини, ничего не приготовила!» — виноватым голосом сказала жена. «Спина не позволила. Сам что-нибудь сообрази!» «Ну, не в первый раз!» Мы это и раньше слышали. Я вновь помыл руки и прошел на кухню. Открыл холодильник. Минский, естественно. Никаких Самсунгов и LG в магазинах пока нет. Что у нас? Небогато. Недоеденная вермишель в алюминиевой кастрюльке. Куриные яйца в полиэтиленовом пакете. Кусочек вареной колбасы. Слишком маленький, чтобы сделать полноценный бутерброд для голодного мужика. Есть банка кильки в томате, но у меня от нее изжога. Качан прошлогодней капусты. В морозилке обнаружились кусок говядины на косточке и свиные ножки. Точно, Галя принесла. Видимо, собиралась сварить щи и сделать холодец, но спина не позволила. Приготовить самому? Пока сделаю желудок расплавиться от кислоты. Подумав, я выложил на стол вермишель, колбасу и яйца. Достал из шкафчика и поставил на блин электрической плиты чугунную сковородку. Плеснул в нее растительного масла из бутылки. Масло оказалось темным, нерафинированным, но зато вкусно пахло. Пока разогревалось, мелко нарезал колбасу и высыпал в сковородку. Заскворчало. Я добавил вермишель и слегка уменьшил нагрев. Разбил и размешал вилкой в миске три яйца. Повернул лопаточкой зарумянившуюся колбасу и вермишель, после чего залил яйцами. Все, теперь чуток подождать. Чем так вкусно пахнет? Я повернул голову. Галя. Стоит на пороге в наброшенном поверх ночнушки халате. Зачем встала? Так не болит? Она прошла к столу и села на свободный табурет. Даже странно. Чем ты меня растирал? С кипидарной мазью? Раньше не помогала. Галя с подозрением посмотрела на меня. Я стоически выдержал ее взгляд. Рассказывать желания не было. Еще примет за психа? Ладно, тряхнула она каре. Что готовишь? Лазанью. Это что? Удивилась она. Итальянское блюдо. В классическом виде тонкие блины с прослойкой из мясного фарша. «Здесь тесто заменяет вермишель, вместо мяса колбаса поверх яйца». «Дашь попробовать?» — загорелась жена. «Я только плечами пожал. Риторический вопрос. Откажу, сковороду на голову наденут». Лазанья как раз поспела. Я примостил сковородку на подставку и водрузил на горячую конфорку чайник. Разложил лазанью по тарелкам, одну поставил перед Галей, другую перед собой. Положил рядом вилки и нарезанный черный хлеб. С ним сытнее. Несколько минут мы созредоточенно ели. «Вкусно!» — сказала жена, покончив со своей порцией. «И ведь как просто! Вермишель, колбаса и яйца!» «Можно и без колбасы!» — сказал я. «Холостяцкое блюдо. Быстро и сытно!» а Овдовев, я часто его готовил. Что-то посложнее было лень. Под настойку и так заходило на ура. «Ты не рассказывал!» Галя обличительно ткнула в меня пальцем. «Мог бы раньше приготовить». «Так я не холостяк». «А сегодня?» «У меня заболела жена». «Ладно», — тряхнула головой Галя. «Как там тетя Оля?» «Что привез?» Первый вопрос риторический. Ответ на него Галю не интересует. Второе очень даже. «Я сходил в прихожую и принес сумку». Поставив ее на табурет, расстегнул молнию и стал выкладывать на стол деревенские гостинцы. Шмат завернутого в тряпицу из домотканого полотна сала, клиновидный брусок творожного сыра в такой же тряпице, топленое масло в пол банке, еще одна. «Тушенка гусиная!» радостно взвизгнула жена, хватая банку. «Тушенку тети Оля она обожает. Есть за что. Тетка делает ее замечательно». С чесночком, перчиком и лавровым листом. Сыр, масло и сало тоже хороши. Последнее просто тает во рту. Хозяйство у тетки большое. Корова с телком, два кабанчика, куры и гуси. Зачем так много? Излишки молока и одного кабана тетя сдает колхозу. Подросший бычок отправится туда же. Взамен колхоз, кроме денег, поставляет дефицитный комбикорм, без которого живность не вырастешь, исключая гусей. Им в летние сезоны травки достаточно. Пощипали, в речке поплавали, и к ночи вернулись сытые в сарай. Последний я достал из сумки бутылку самогонки с непритязательной пробкой из туго тугосвернутого обрывка газеты. Поставил ее в шкафчик. В этом возрасте я еще не пристрастился к спиртному, но лишней не будет. В 1990 году выпивка валюта. За нее можно получить то, что не удастся за деньги. Самогонка, кстати, хорошая. Тетя Оля, единственная в деревне, делает ее из зерна. Растилает на полу в доме влажное полотно и высыпает на него рожь. Когда зерно прорастет, собирает, сушит в печи, затем мелет в жерновах. Из получившейся муки учиняет брагу. Аппарат у нее примитивный, головы и хвосты не отбирает, но самогонка получается ароматной и беспохмельной, если не 5 литрами, конечно чайник вскипел я отключил плиту и достал из шкафчика початую пачку грузинского глянул внутрь М да мелко порубленная черная пыль а еще высший сорт в интернете в 21 веке было много статей о замечательных советских продуктах дескать натуральные и без гмо вы советский чай из грузии пили нет жаль руки к клаве не потянулись бы Ответственно заявляю, продукты в 21 веке лучше советских, в Минске, по крайней мере. Про ассортименты вовсе молчу. Заветная мечта советского человека о двухстах сортах колбасы воплотилась в жизнь. С отвращением, отхлебнув отвар, вкусом напоминавший запаренный веник, я поставил кружку на стол и отправился в зал. Порывшись, в книжном шкафу достал толстый справочник практикующего врача. Интернета здесь нет, будем просвещаться по старинке. Насчет справочников у меня бзик. Покупаю все, что увижу. Благо, в годы перестройки с этим легче. Появились издательства, выпускающие все подряд. От Чейза и коррекции кармы до вполне серьезных изданий. Джеймс Хедли Чейз, автор криминальных романов. В начале 90-х издавался в СССР и на постсоветском пространстве миллионными тиражами. Этот справочник из таких. Присев на диван, я завис, продираясь сквозь медицинские термины. Галя, заглянув в зал, пожала плечами и пошла в спальню. Скоро я услышал, как хлопнула входная дверь. Видимо, отправилась по магазинам. Это надолго. Наверное, следовало поговорить. Только о чем? Чужая женщина в чужой квартире. «Память о прошлом не позволяла мне воспринимать ситуацию иначе». «Да и что сказать?» «Здравствуй, милая, я вернулся из прошлого. Давай начнем все сначала?» Она покивает головой и вызовет спецбригаду из новинок. Психиатрическая клиника в Минске. Ныне Республиканский научно-практический центр. Прежде располагалась в деревне Новинки под Минском, откуда и пошло название. Сейчас в черте города». наденут на меня смирительную рубаху и отвезут в уютную палату, где будут лечить трудотерапией и уколами галлоперидола. Спустя пару часов я отложил справочник и почесал в затылке. Ничего об открывшихся у меня способностях не нашел, да и не собирался. Меня интересовало происхождение болезней. Ведь если знаешь причину, понимаешь, как лечить. Особенно то, с чем традиционная медицина не справляется. Это же золотое дно. На телевидении уже резвятся Кашпировские с Чумаком, собирая у экранов многомиллионные аудитории. Передачи с их участием парализуют нормальный ход жизни. Помню, как-то вечером зашел в стоматологическую поликлинику полечить зуб. Обломался. В холле поликлиники возле телевизора собралась толпа. Врачи и пациенты все уставились на экран, где Чумак совершал пасы руками и шевелил губами. Какое тут лечение! Тут надо банок с водой побольше перед телевизором поставить, чтобы зарядить ее на халяву. Если на экране Кашпировский, люди, сидя в креслах, крутят головами. Балдеют и исцеляются. Именно тогда появился анекдот. Письмо Кашпировскому от благодарного пациента. «Уважаемый Анатолий Михайлович, благодарю за ваши сеансы по телевизору. После первого у меня сошли с тела трупные пятна?» после второго исчез шов после вскрытия появилась в белоруссии своя целительница бабка федора руками типа лечит шуму много результаты грустные у меня пока получается тетя оля галя два случая подряд да еще появившаяся способность видеть больное место никогда о подобном не слыхал подытожим дополнительная проверка практикой И выход на орбиту. Возвращаться в университет не хочу, в журналистику тем более. Работать за гроши, да еще в таком качестве. 30 лет назад я считал, что журналист — лучшая в мире профессия, почетная и влиятельная. На утрату иллюзий ушли годы. В 21 веке появится термин «журналюги», весьма точно характеризующий бывших коллег. Вернуться в инженеры? Скоро предприятия встанут, рабочие выйдут на улицы и площади, требуя дать им возможность кормить детей. Ну, Хлопнула дверь. В зал заглянула довольная Галя. «Смотри, что купила». Она продемонстрировала мне нечто цветастое с кружевами. «Комбинация, импортная. Час в очереди стояла. Чуть ли не последнюю взяла. Дорогая, правда». Она вздохнула. «Денег почти не осталось. У тебя когда зарплата?» «Скоро», — кивнул я. «Вот что, дорогая, давай сходим в гости к томе Давно не виделись». «Разве?» — задумалась Галя. «На прошлой неделе были». «Покажешь ей комбинашку. Я, как понимаешь, не оценю». «Это точно», — улыбнулась жена. «Мужики в этом не разбираются. Когда пойдем?» «Прямо сейчас», — сказал я, вставая. Тома наверняка дома возьмем теткиных гостинцев сала сыра самогонки посидим душевно тушенку не отдам насупилась жена не нужно согласился я заодно покажу томми как готовить лазанью вермише и яйца у нее думаю найдутся конечно согласилась галя если нет своих принесем собираемся заключил я чем хороши отношения в ссср Тем, что можно вот так запросто завалиться в гости к знакомым, и это не вызовет удивления. Одно из любимых занятий советских людей. Интернета нет, смартфоны не придумали. В чем зависать? А так посидели, поговорили. Галя побежала на кухню, я устремился следом. К собранной ею снеди добавил бутылку самогона. Жена почему-то о ней и забыла. Галя покосилась, но промолчала. Вот и правильно. Мне виднее. Закрыв дверь, мы спустились на первый этаж. Когда ждали наш дом, члены кооператива собрались, чтобы распределить квартиры. Тянули жребий. Тома попросила первый этаж. Никто не возразил, все хотели выше. Ну, а Томе нужно. Ой, ребята, удивилась она, открыв дверь. Не ждала? У меня не прибрано? Ерунда, хмыкнула Галя, заходя в прихожую. Мы же не санэпидстанция. Миша из деревни вернулся, гостинцев привез. Вот. Она потрясла пластиковым пакетом. Какие вы хорошие, умилилась Тома. А то, улыбнулась жена. Ну что, стоим? Женщины устремились на кухню. Я же, сбросив ботинки, направился в зал. Маша была там. Лежала на диване, прикрыв ноги пледом и читала книгу. Увидав меня, положила ее на журнальный столик. «Дядя Миша! Слышала, что кто-то пришел, но не думала...» «Что это мы?» — закончил я фразу. «Привет, подруга! Еще не надумала выходить за меня замуж?» «У тебя есть жена!» — она обличительно ткнула в меня пальчиком. «Подумаешь?» — пожал я плечами. «Будешь второй?» «Опять ты про свой гарем!» — делана рассердилась она. «Само собой!» — подтвердил я, проходя к дивану и усаживаясь на краешек. Это у нас такая игра, если кто не понял. Каждый раз, бывая у соседки, я зову Машу замуж, а она делает вид, что возмущается. На самом деле ей это приятно. Замуж ей, конечно, рано, 16 лет, но дело не в возрасте. Маша удивительно красивая девушка. Высокий лоб, атласные брови, словно вырезанная скульптором из мрамора черты лица. Уже сформировавшаяся высокая грудь, размер эдак второго. а вот ниже У Маши ДЦП, но в достаточно легкой форме, если так можно сказать. ДЦП — детский церебральный паралич. Интеллект не пострадал, на лице проявлений болезни незаметно. А вот ноги поражены. Маша практически не ходит. С наступлением темноты Тома вытаскивает ее на улицу, и там мать и дочь, обнявшись, мучительно и тяжело передвигаются. Маша волочит повернутые внутрь стопы, больше цепляясь ими за асфальт, чем ступая. Ноги у нее тонкие, почти без мышц. «Почему гуляют ночью?» — спросите вы. Характер. Ни Тома, ни дочь не хотят видеть жалостливых взглядов. В школе Маша учится заочно, учителя приходят к ней домой. Хоть какое-то развлечение. Мальчика, естественно, нет, а она, как любая девочка, мечтает о любви. «Что читаешь?» — спросил я, кивнув на книгу. «Два капитана». «Знаю», — кивнул я. «Замечательная книга». «Повезло этому Сане», — вздохнула Маша. «Нашелся доктор, который излечил его от немоты». «Понятно». По телевизору и в газетах постоянно толдычат о самой передовой в мире советской науке. Дескать, вот-вот она победит считавшиеся ранее неизлечимыми болезни. Медики СССР справились с эпидемиями тифа, холеры, дизентерии, отступили, как клюш, менингиты, пылиомиелит. Это так, только с ДЦП не выйдет. Ни сейчас, ни 30 лет спустя. Какие-то методики появятся, но радикально победить болезнь не удастся. «Не грусти, подруга», — подмигнул я. «Поможем». «Ты что-то узнал?» — встрепенулась Маша. «Есть такой врач? Где?» Он перед тобой. Нехорошо так шутить, — насупилась она. Я и не шучу. Вернемся к этому разговору позже. Меня, слышишь, зовут. Посижу немного с дамами и приду. Буду ждать, — с загоревшийся в глазах надеждой сказала Маша. За столом я сидел как в тумане. Правильно ли поступил, обнадежив девушку? ДЦП это вам не люмбалгия? и не гипертонический криз. «Поражены кора или ствол головного мозга» в справочнике вычитал. «Удастся устранить патологию с помощью прорезавшегося у меня дара? ХЗ, как говорят в моем мире». ХЗ, хрен знает. Первое слово — синоним матерного. Но попытаться стоит. Великолепная возможность проверить способности. Если выгорит, я в шоколаде. Если нет... Будем лечить люмболги и кризы, тоже не пропадем. Есть не хотелось. Я выпил рюмку самогона, закусил ломтиком сала, заживав хлебом и не почувствовав их вкуса. На мою удачу женщины вскоре увлеклись беседой, я воспользовался ситуацией и встал и тихонько удалился. Ну, в туалет человек захотел. Туда, кстати, я заглянул, после чего помыл руки и отправился к Маше. Она встретила меня полным надежды взглядом. «М-да». «Опозорюсь, сгорю от стыда». «Так», — сказал я, — «сядь и повернись ко мне спиной. Помочь?» «Сама», — возразила она и завозилась. Села, я примастился позади. «Ты вправду умеешь?» — спросила Маша. «Конечно. Я великий маг и волшебник. А сейчас помолчи». Я положил ей руку на теме «Никакого жара». «Значит, не кора». Опустил руку на затылок, затем ниже. «Есть!» Отчетливо видны красные переплетенные нити, уходящие в позвоночный столб. Жар от них так пахнул в ладонь, что я едва не отдернул руку. «Нет уж, отступать не будем». Я собрался с силой и стал лить на нити холод. В какой-то миг показалось, что они зашипели, как угли, на которые плеснули водой. Иллюзия, конечно, но жар не поддался, продолжая полыхать. Ах ты сука, угнездился, сволочь. Тебе плевать, что из-за этого сломано две судьбы, Тома и ее дочери. Оба мучатся 16 лет и продолжат до конца своих дней. Маше не удастся поступить в ВУЗ. У инвалидов в СССР с этим сложно, требуется специальное разрешение. Она не получит профессию и не создаст семью. Томми никогда не нянчить внуков, а она об этом так мечтает. «Сдохни, гад!» То ли этот порыв ярости помог, то ли количество перешло в качество, но жар стал отступать, при этом недовольно заворчав. Так мне показалось. Красный цвет нити сменился на розовый и продолжил бледнеть. «Холодно!» — внезапно пожаловалась Маша. «Потерпи, милая!» — поспешил я. «Недолго осталось. Время я не засек, но примерно через пару минут...» Нити в позвоночном столбе приобрели стойкий синий цвет. Я с облегчением вздохнул и встал. Шатнуло. Блин, будто вагон на станции разгрузил. «Дядя Миша?» Маша с тревогой смотрела на меня. «Все хорошо, подруга», — успокоил я. «Кажется, получилось. А сейчас дай мне руки. Попробуем встать». Она подчинилась, крепко вцепившись в мои ладони. Руки у нее сильные, поскольку частично выполняют функцию ног. Когда Тома на работе, Маша самостоятельно посещает туалет и кухню. Ползет, опираясь на руки. Соседка как-то рассказала. Хорошо, что я этого не видел. Оказавшись на ногах, Маша пошатнулась. Я испуганно подхватил показавшееся тяжелым тело. «Отпусти!» — она уперлась руками мне в грудь. «Сама!» «Чувствуешь ноги?» — спросил я, разжимая объятия. «Да», — кивнула она, — «будто иголками колет, но терпимо». Я отступил на шаг. Если что, подхватить успею. Маша покачалась и неуверенно шагнула вперед. Вновь качнулась, закусила губу и повторила движение. На три метра от дивана до серванта она потратила минуту, но дошла. Оперлась на шкаф, передохнула и отправилась обратно. Я страховал сбоку. Оказавшись у дивана, Маша плюхнулась на него и стала рассматривать свои ноги. «Болят», — пожаловалась. «Неудивительно», — пожал я плечами. «У тебя же там почти нет мышц. Связки и суставы не готовы принять тяжесть тела. Потихоньку тренируй их, и через пару месяцев будешь ходить». «Дядя Миша», — выдохнула она. «Так это правда? То, что ты маг и волшебник?» «Пока только учусь». — ответил я фразой из старого фильма. — Ты первый из больных ДЦП, кого попытался исцелить. — Вроде получилось. — Получилось, получилось, — горячо заверила она. — Я это чувствую. Господи, надо же маме сказать. — Скажем, — сказал я, присев рядом. — Знаешь, давай сделаем так. Выслушав план, Маша довольно улыбнулась. — Сможешь? — спросил я. — Запросто, — заверила она. — Ох, что будет! Маша довольно потерла руки. Я встал и отправился на кухню. Женщины при моем появлении замолчали, видно, секретничали. «Заскучали без меня?» спросил я преувеличенно бодро. «О, смотрю, рюмки пустые». «Тебя ждали», — хмыкнула жена. «Где был так долго?» «С невестой заболтался», — ответил я, плюхнувшись на табурет. «Объяснял Маше прелести жизни в гареме». тфу на тебя!» — притворно плюнула Галя. Я захохотал и, взяв бутылку, наполнил рюмки. «Мне много не надо», — заволновалась Тамара. «Нам еще с Машей гулять. Упаду и ее утяну». «Не упадешь», — заверил я и опрокинул рюмку в рот, на этот раз ощутив крепость и хлебный вкус напитка. Крякнул и закусил ломтиком сала. «Нас подождать не мог?» — укорила жена. «Тост бы сказал или хотя бы чокнулся». «С ней чокнешься». Я указал на дверь. Женщины синхронно повернули головы. Заходя на кухню, я оставил дверь открытой. И вот сейчас к ней приближалась Маша. Неуверенно ступая по линолеуму, опираясь рукой о стену прихожей, косолапя, как медведь, но она шла. Сама! У Томы с Галей отвисли челюсти. Маша тем временем переступила через порог, Чуть качнувшись, подошла к столу, оперлась на него рукой и, подвинув к себе табурет, села. «Что это вы делаете, а?» — задала вопрос из фильма. «Пьете?» — добавила, не дождавшись ответа. «Что?» Цапнув рюмку с самогонкой, Маша поднесла ее к носу. «Фу, гадость!» Она поставила рюмку обратно. «Поешь, Маша?» — предложил я, поскольку дамы продолжали пребывать в ступоре. Маша взяла вилку Томы, Наколола ломтик сала и забросила его в рот. Прожевав, хмыкнула и подцепила второй. — Машенька! — прошептала наконец отмершая Тамара. — Ты это... как? — Дядя Миша исцелил, — ответила Маша, закончив жевать, для убедительности ткнув в меня пальцем. — Он сказал, что он великий маг и волшебник, положил мне руку на затылок и держал так, пока не излечил. Холодно было, пожаловалась. Словно лед приложили. А потом говорит, встань и иди. Я и встала. Знаешь что, дядя Миша, я подумала и решила, выйду за тебя замуж. Она подмигнула, поднялась и заковыляла прочь. Ну, Маша, ну, артистка. А ведь может теперь стать. С такой внешностью и способностями приемную комиссию порвет? Проводив девушку взглядами, женщины уставились на меня. Я в ответ только руками развел, дескать, сами видели. «Миша?» — нахмурилась Галя. «Сегодня утром меня молнией шиндарахнуло», — начал я, поняв, что не отвертеться. «Не в самого, конечно, иначе бы в головешку превратился, но сознание потерял. Очнулся, пошел в деревню, а там тетя Оля на койке стонет. Гипертонический криз. Я положил ей руку на лоб и ее отпустила. «Тебе сегодня спину излечил?» Помнишь, как пластом лежала? Ты еще удивлялась, что мазь помогла. Не мазь это. У тебя корешок нерва позвонки зажали. Я это видел. Раздвинул и снял воспаление. Не спрашивай, как получилось. Сам толком не понимаю. Решил проверить пробудившийся дар на Маше. Результат сами видели. Так вот, зачем сюда притащил, — воскликнула Галя. Я-то удивилась, с чего ему загорелось в гости. Не мог сразу сказать? Ты бы поверила? «Нет», — смутилась жена. «Миша», — вмешалась Тамара. «Дочка выздоровела?» «Полагаю, да», — кивнул я. «Патологию убрал, остальное зависит от вас. Будьте осторожны. Маше сейчас хочется ходить, но связки и суставы не готовы к нагрузкам. Подвернет еще ногу или, не дай бог, сломает? Покажи ее врачу, пусть посоветует. Я, как знаешь, не медик». миша Тамара вскочила с табурета и, обижав стол, обняла меня. Для этого мне пришлось встать. Уткнувшись лицом в мою рубашку, Тома всхлипнула. «Но-но», — сказал я, осторожно отстранившись. «Радоваться нужно, а не плакать». «Ты не представляешь, что сделал», — шмыгнула она носом. «Маша в будущем году школу заканчивает, одни пятерки у нее, а я ночами не сплю, все думаю, а как дальше-то быть? Кто ее такую в институт примет? А сейчас?» «А сейчас...» И Тома заревела. «Так», — сказал я, — «прекращаем разводить сырость. Быстро за стол. Выпьем за здоровье будущей студентки». Тома послушно вернулась к своему табурету. Я плеснул в свою рюмку самогонки, мы чокнулись и выпили. «Что-то ты, мурашка, стал чистить?» — недовольно сказала жена. «Раньше водкой не увлекался?» «Ну так случай какой», — возразил я. Вот ведь зараза, не в водке дело. Не понравилось, что я с Томой обнимался, тут же по фамилии назвала. Не люблю я, когда так. В паспорте моя фамилия заканчивается на О, Мурашко. Но Галя, когда злится, говорит А. отстанет него, вступила из Тома. Тебе не ругать его, а гордиться нужно. Муж-то экстрасенс? А я знала, насупилась Галя мне про молнию ничего не сказал только здесь услышала ну и что пожала тома плечами о другом подумай миша теперь как чумак или кашировский а они деньги вазами гребут кстати она посмотрела на меня сколько я должна нисколько покрутил головой я с друзей денег не беру из других не буду малохольный фыркнула галя деньги ему не нужны «А у самого три рубля в кармане, видишь, какой!» Повернулась она к соседке. «Правильно делает, — не согласилась Тома. Начнет сразу брать, да еще цену заломит, люди не поверят. Подумают еще один жулик. Много их сейчас развелось. К нам тоже приходили». Она вздохнула. «А вот убедятся, что помогает». «Сколько бы ты дала?» — заинтересовалась жена. «Все, что у меня есть, — решительно сказала соседка. Да еще и в долги бы влезла. Ты не представляешь, что для меня значит исцеление Маши. — Вот! — Галя обличительно ткнула в меня пальцем. — Так! — я хлопнул ладонью по столу. — разговор о деньгах прекращаем. Не за что их пока платить, Тома. — Посмотрел я на соседку. — У тебя есть знакомые, у которых дети болеют ДЦП? — Конечно! — кивнула она. — Сообщи, что есть экстрасенс, который может помочь. «Бесплатно!» малохольный тихо пробурчала жена. «Отбери тех, у кого ситуация схожая. С олигофренией не возьмусь. Там мозг поражен. Воздействовать на него чревато». Чуть не сказал стрёмно. «Сделаю», — кивнула соседка. «Телефон наш ты знаешь. А теперь всё. Я встал». «Погоди!» Тамара, выскочив из-за стола, подбежала к шкафчику. Покопавшись, в нем вытащила две бутылки водки. «Денег не берешь, так хоть это. Я не пью, но за водку, сам знаешь, многое можно решить. Машу, к примеру, куда-то отвезти. Теперь не понадобится». Я хотел отказаться, но опоздал. Подскочила Галя и, забрав бутылки, сунула их в пакет. Мы попрощались и ушли. К Маше заглядывать я не стал. По лицу соседки было видно, что она рвется к дочери. «Хоть что-то!» — сказала Галя дома, выставив на стол бутылки из пакета. — Дурак ты, мурашка! Есть у нее деньги, родители помогают, сама слышала. Могла и заплатить. — Заткнись, а, — попросил я. Жена зло скривилась, но промолчала. Повернувшись, ушла из кухни. Вскоре зашумела вода в ванной. Я глянул на часы. Почти десять вечера, а Галя рано вставать. — Это мне спешить некуда. — Зачеты у студентов приняло, маячить на кафедре смысла нет. В работе преподавателя есть свои плюсы. Отпуск два летних месяца, да еще занятия со студентами три раза в неделю. Это у меня, у новенького. Другие преподаватели почти каждый день на работе. За свои часы они глотку перегрызут. От этого размер зарплаты зависит. Это мне дали, что самим не гоже, да еще в разгар дня. Сами бьются, чтоб с утра. Отчитал свое, и день свободен. Подумав, я сорвал пробку без козырку с одной из бутылок и набулькал полный стакан. Надо отметить первый день моего пребывания в новом мире и первые успехи. Заодно повод не ложиться в постель к жене. Галя не любит запах перегара. Переночую на диване, так лучше. Я привычно выдохнул и влил водку в горло. Крякнув, заживал корочкой вытащенные из хлебницы. С почином тебя, мурашка, и с возвращением.